Глава 61. Не хочу умирать. Мы идем по пустынному пляжу рука об руку с мамой, как еще давным-давно в детстве, когда я была совсем маленькой. Это даже не мое воспоминание, а папа много раз рассказывал, и мне казалось, будто я тоже помню этот момент. А может, и на самом деле помню. Не верится, что я снова шагаю с ней рядом. Безумно интересно, как она сейчас выглядит. Пытаюсь задрать голову и рассмотреть ее лицо, но солнце ужасно слепит глаза. «Ничего не видно, но я точно знаю, это она. Моя мама. Меня переполняет невероятной радостью от осознания этого факта. Вот только есть одна проблема. На пляже становится все жарче. Солнце печет так, что просто невыносимо, а до воды еще далеко. Идти, идти. «Мама, мне очень жарко, мама!» — пытаюсь докричаться я до нее, но мои голосовые связки будто сломались, отказываются работать. И вместо обычного звука моего голоса выходит только сдавленный, едва слышный шепот. Но мама все равно меня почему-то слышит. «Потерпи, доченька, скоро будет хорошо», — ласково обещает она. Но вопреки ее заверениям мне вдруг становится страшно, даже жутко, потому что я вдруг вспоминаю, что «мама давно умерла». «Нет!» — пытаюсь запротестовать я изо всех сил, выдергивая из ее ладони свою руку. «Нет! Не забирай меня, мне нужно назад! Там Сережа совсем один, он в опасности!» «Я нужна ему! Нужна ему!» Но вместо голоса снова только ненавистный шепот, от которого болит горло. От которого горло болит. Я начинаю кашлять громко. Кажется, грудную клетку скоро просто разорвет от этого проклятого кашля. Пляж куда-то исчезает. Видение рассеивается. Никакой мамы рядом больше нет. Но мне все еще чудовищно жарко, и горло все еще дерет. С трудом разлепляю слезящиеся глаза, а вокруг творится какой-то ужас. Все горит. Случился пожар. Пытаюсь встать, но не могу пошевелиться. На мне лежит кто-то. Кто-то большой и тяжелый. И до меня доходит вдруг, что это Сережа. «Сережа!» Выкрикиваю я, что есть сил, и на этот раз мой голос наконец-то звучит громко, даже несмотря на жуткий треск кругом. Лицо любимого вмиг оказывается напротив моего. Я его почти не вижу из-за слезящихся глаз, из-за дыма и смрада, но я точно знаю, что это он. Чувствую. Сережа сжимает меня в объятиях крепко-крепко, обхватывает грубыми ладонями мое лицо. «Мышка! Ну зачем ты очнулась?» В его охрипшем голосе невыносимая боль. Мерзкий кашель снова начинает душить меня, не позволяя ответить. Когда он, наконец, отступает, меня накрывает паникой. «Сережа, мне очень жарко. Помоги, пожалуйста!» — умоляю я. «Давай скорее уйдем отсюда!» «Поздно!» — тихо отвечает он, но я все равно слышу. «Везде огонь. Выбраться невозможно!» Я машинально оглядываюсь и быстро понимаю, что Сережа прав. Из этого ада нет выхода, нам не спастись. Меня охватывает таким нечеловеческим ужасом, что даже когда я оказалась в лапах бандитов и наполовину не испытывала ничего подобного. Не хочу, не хочу так умирать. «Прости», — обнимает меня Сережа, прижимает мою голову к своей груди, боюкает «Прости меня за все. Я найду тебя в следующей жизни, клянусь, но я больше не буду таким идиотом». «Нет, нет!» Со всхлипом протестую я, упираясь в его грудь ладонями. Но он продолжает, как ни в чем не бывало, не обращая на это никакого внимания. «Я буду любить тебя. Буду работать на заводе. Никакого больше криминала. Обещаю, у нас все будет хорошо. Родим кучу маленьких детишек у нас. Все будет замечательно, я клянусь тебе, моя мышка. Нет, я не хочу умирать. Я не успела еще в этой жизни пожить как следует. Я ведь только что нашла тебя». Сережа все сильнее укутывает меня в свои объятия, будто хочет укрыть собой от огня. Но меня это совсем не устраивает. Я уверена, что еще можно как-то спастись. Лихорадочно отталкиваю от себя руки любимого, собираясь хоть за шиворот вытаскивать его отсюда, если потребуется. Ощущаю в себе непонятно откуда взявшийся прилив сил. И тут вдруг меня осеняет. Я же видела люк в полу, когда лежала под ногами у того бандита. еще боялась, что нас убьют и туда скинут. «Погреб!» — громко выпаливаю я. «Тут есть погреб!» «Где?» — подскакивает на колени Сергей. «Где-то здесь. Я видела люк на полу, в доме, где я живу, точно такой же!» Мы оба начинаем шарить руками по полу и вскоре находим практически вросшую в старую доску металлическую ручку люка. Ломая ногти и раздирая пальцы до крови, пытаемся открыть его, и каким-то чудом нам это удается. В полу появляется черная дыра, из которой тянет спасительной прохладой. В мгновение ока мы оба проваливаемся туда, приземляемся жестко, но я не чувствую боли. Наверное, лестница от времени сгнила, а может, ее там и вовсе не было. Но главное, что огню теперь до нас не добраться. Мы в огромном земляном мешке под домом. Погреб оказался действительно большим и глубоким, намного больше, чем в моем доме. На миг во мне даже вспыхнула надежда, вдруг есть другой выход наружу, прямо на улицу. Но нет, так сильно нам не повезло, к сожалению». Лишь одни дощатые полки на стенах, сплошь затянутые паутиной. Мы с Сережей забиваемся в самый дальний безопасный угол. Красно-желтое зарево освещает внутреннее пространство погреба сквозь отверстие в полу, через которое мы сюда попали. Оно так и осталось открытым, и я вдруг с ужасом понимаю, что мы спаслись от одной страшной участи, но обретли себя на другую. Похоже, мы умрем от голода и жажды. Ведь нам из этой ямы ни за что не выбраться, даже когда пожар потухнет, слишком высоко а лестницы нет.